«Глава седьмая». «Входите», — широко распахнул железную дверь своего дома Воробьёв. «Прошу, я уже и кофе сварил, и чаев скипятил, и бутербродов наделал. После такого переполоха будет кстати». И тут Никита вспомнил, что сегодня вообще не завтракал. Было некогда и нечем, а время уже к двум дням подбиралось. И на доктора он посмотрел с явной симпатией. «Будет кстати», — эхом повторил он и ещё больше обрадовался, что разуваться у порога Воробьёв от него не потребовал. Сняв куртку, Никита повесил её на крючок, сверкающий хромом треноги, и пошёл за хозяином в кухню. В просторной кухне было очень тепло и уютно. На открытых полках много банок со специями и крупами. На плите что-то булькало в кастрюльке, пахло лавровым листом и пряностями. Видимо, доктор варил себе суп. Стол был накрыт. Две большие стеклянные чашки с двойными стенками. Чайник с кипятком, чайник с заваркой. Точная копия того, что с кипятком, только размером меньше в три раза. В стеклянном глубоком блюде горка и смесь разного печенья и вафель. На одной большой тарелке бутерброды с сыром и ветчиной, на другой — свежие огурцы, нарезанные длинными дольками. На круглой деревянной доске хлеб толстыми ломтями». Всё выглядело так аппетитно, что у Никиты мгновенно заныл желудок. «Я тоже ещё не завтракал», — догадался семейный доктор, приглашающий выкидывая руку вперёд. «Прошу к столу. Пока будем подкрепляться, можем поговорить». Они расселись напротив друг друга. Никита сразу налил себе половину чашки заварки, половину кипятка и потянулся к бутербродам. Доктор последовал его примеру. Пока уничтожали бутерброды, молчали». На втором доктор нарушил тишину. «Алёна Грекова — это женщина-богиня, это женщина-величина. Валера не то чтобы её не стоил, он старался быть ей ровней, да? Но их брак. Это мезальянс, уж простите». Иван Сергеевич мгновенно сделался печальным. «Всё никак не могу говорить о ней в прошедшем времени». «Вы были в неё влюблены?» — догадался Никита. «Это было несложно. Просто вы так искренне по ней горюете». «Ну, во-первых, она была моей пациенткой целых два года. Я каждый день навещал её, наблюдал течение её хронического заболевания. К слову, а что за болезнь её терзала? Онкология?» Никита проглотил второй бутерброд быстрее первого. Вопросительно уставился на Воробьёва. «Вот только пусть попробует сослаться на врачебную этику. Он ему устроит». «Нет, не онкология». Никто так до конца и не смог диагностировать, хотя она прошла комплексное обследование и не один раз. Она подхватила эту болячку на каком-то экзотическом острове. Течение болезни было весьма странным. То долгое время ремиссии, то страшное обострение. Температура поднимается, пациентка бредит. А потом снова, как по щелчку, всё проходит. «Может быть, теперь вскрытие покажет?» Воробьев качнул головой. Не считайте мои слова кощунственными. Важно иметь понимание, правильно ли я лечил симптоматику. Нет. Доктор замер с надкусанным бутербродом в левой руке. Взгляд его затуманился. Никита, вздохнув, стащил с блюда третий кусок хлеба с ветчиной и спросил. А во-вторых? Что? Дернулся всем телом Воробьёв, и эсэр с его бутерброда шлёпнулся на стол. Во-первых, она ваша пациентка, и это причина вашей тоски. А во-вторых... «Вы были в неё влюблены, так?» «В неё все были влюблены». Воробьёв сосредоточенно укладывал сыр на кусок хлеба, покрытый салатным листом. На Никиту смотреть он избегал. Когда у них бывали гости, Алена становилась центром вселенной. Все мужчины велись возле неё. «Греков ревновал?» «Валера?» Тёмные брови доктора удивлённо взмыли. «Нет», — не заметил ни разу. «А вас приглашали на вечеринке?» «Зачастую, да». Алена очень хорошо ко мне относилась. И, кажется, начала догадываться, что я питаю к ней чувства. «Господи!» Он положил нетронутый бутерброд прямо на скатерть. «Я всё ещё не могу поверить. У меня в голове не укладывается. Как? Как она могла сломать себе шею? Почему она так мчалась? Она аккуратно водила транспорт любого вида. Что могло случиться?» Может, у неё снова началось обострение? Оно всегда случалось внезапно. Могла сидеть за столом, мерно разговаривать, и вдруг взгляд уходит в себя, и начинается бредовое бормотание, истеричный смех, а следом скачок температуры. Может, это поспособствовало её гибели? — А может, она мчалась за помощью? — подсказал Никита, подливая себе чаю. — За помощью? Но зачем ей помощь? «Не ей, её мужу, Валерию! Понимаете, в чём дело, Иван Сергеевич?» Никита чуть склонился над столом в его сторону и доверительно заговорил. «Одежда Алёны Грековой перепачкана в крови, но это была не её кровь, а, предположительно, кровь её мужа». «Вторая группа! Вот почему вы ночью меня об этом спрашивали!» Воробьёв схватился за виски и принялся их легонько потирать. «Вы полагаете, что он был травмирован, а Алёна, не сумев оказать ему первую помощь, поехала в посёлок за врачом? За мной?» «Полагаю», — согласился Никита. «Ужас какой!» — воскликнул он, обводя рассеянным взглядом свою кухню. «Она на меня надеялась, а я даже не предполагал. Она превысила скорость и погибла. О, Господи!» На какое-то время в кухне повесла тишина, нарушаемая лишь тихим гулом двухдверного холодильника и бульканьем супа в кастрюльке. Потом Воробьев глянул на Никиту с тоской. «Его так и не нашли, вы не знаете? У меня пока нет никакой информации, Иван Сергеевич». «Я не спрашиваю, я вам говорю. Валерия не нашли. Поиски с утра возобновились, волонтеры на снегоходах, от лесничества люди, вертолёт спасателей» осмотрели самые дальние участки, где были хоть какие-то следы, намекающие на присутствие человека. Нет Валерия нигде. Ни его, ни снегохода. Поисковики предполагают самое страшное. Что именно? Что он мог провалиться под лёд на дальнем пруду. Он в пяти километрах от посёлка, в поле. Там иногда рыбачат. Там много следов и техники, и обуви. Нечётких, но много. Чьи это следы? Установить не удалось. На момент поисков на пруду никого не было. Нашли три большие полыньи, куда запросто мог провалиться снегоход. Как теперь будут обстоять дела, не знаю. Районные власти и представители полиции решают вопрос с водолазами. Никита крепко стеснул челюсти. Доктор всё знает, а он нет. Даже не потрудились поставить в известность. «Красавцы! Что, интересно, он тогда тут делает?» Баллы своему руководству зарабатывает, так его уже местные обогнали на три корпуса. Он допил вторую чашку чая. Поблагодарил доктора за завтрак, встал из-за стола и пошёл к выходу. Воробьёв остался сидеть на месте. Казалось, он ничего не видит и не слышит. «Иван Сергеевич!» — окликнул его Никита от двери. «Да-да!» — нервно дёрнув тот обернулся. «Ваш суп выкипает!» И он ушёл. Сел за руль, доехал до поселковой администрации, нашёл опорный пункт. Вместе с участковым снова вернулись к дому Грековых. В присутствии понятых осмотрели дом. Всё будто бы было на своих местах, кроме шкатулки и ноутбуков. Один сейчас хранился в сейфе участкового, где второй Катерина не рассказала. «Мы обнаружили след на пыльном столе Катя». Проникновенно заглядывал ей в глаза Никита. «Такой вот прямоугольный. Вокруг слой пыли. Видимо, вы давно не убирались. А в самом центре след, предположительно, от ноутбука. Я же понимаю, что вам ноутбук ни к чему. Кто-то попросил вас вытащить его из дома. Кто? И когда это случилось? Когда вы успели? В то время, как мы искали тела ваших работодателей в полях и лесах, вы проникли в дом и вынесли ноутбук. Чей?» «И, видимо, вы вынесли не тот, который нужен». «Вернулись, а Воробьёв уже выпустил собаку. И пришлось вам сегодня импровизировать». «Участковый рассказал мне, что это с вашей подачи вы пошли к дому Грековых». «Это ему позвонили из морга, не мне», — огрызнулась Катерина. «Да, позвонили. Но можно было бы купить всё это в специальном магазине. Так сейчас все делают. А вы настояли на том, чтобы пойти в дом». «Интересно, за чей счёт стали бы всё это покупать?» По губам девушки скользнула ядовитая ухмылка. «Они мне за два месяца выплаты задолжали». Алена Евгеньевна была хозяйкой бизнеса. «Уверен, что средства нашлись бы. И необходимости проникать в дом не было, а вы настояли». «И что? У Алены Евгеньевны знаете, сколько новых вещей? Отдельная полка для вещей с этикетками». Она просто не успевала их распаковывать и примерять. Чего добро пропадать?» И под шумок вы прихватили шкатулку с украшениями. «Это бижутерия!» — перебила его Катерина. «И ноутбук!» Не слушая её возражений, продолжил Никита. «Второй. Первый вы утащили вчера, так?» Она промолчала, опуская голову. «Кому он понадобился? Кто попросил вас об услуге, Катерина?» Она молчала. «Молчите? Ну и молчите. Я передаю вас полиции района. Пусть они выбирают вам меру пресечения. Но уверен, что вы будете задержаны до выяснения». Катерину в район повёз участковый. Причин не доверять ему у Степанова не было. ворочилось нехорошее чувство, что тот может быть причастен, но вопрос, а собственно к чему, нехорошее чувство подавлял. Никита ещё раз связался с коллегами из райотдела где-то через час. К тому времени он уже въезжал в Москву. Делать ему в посёлке больше было нечего. С Воробьёвым поговорил, дом Грековых осмотрел, опечатал, подозреваемую в мародёрстве задержал и передал местным властям. Всё на этом. «Есть новости, коллега?» — спросил он, поздоровавшись. Как зовут коллегу, с которым ночью совещались в его кабинете, Никита тоже не помнил. А может, тот и не представился вовсе, как и участковый. Он ведь действительно не представился при знакомстве на месте происшествия, куда Никита прибыл с Найдой на снегоходе. «Новости, как сказать?» — отозвался тот меланхолично, смотря, что считать с новостями. «Понятно. Никому не хочется помогать какому-то умнику из Москвы. Районные на земле дело раскроют, а все почести и награды не им». «Такой бывало и не раз, с какой стать откровенничать?» «Так, минутку, коллега», — прервал его сердито Степанов. «Я что, должен сейчас доложить генералу Острову? Он ждёт моего доклада. А я такой ему... Райот дел уходит от ответов, темнит, что-то мутит. Так?» «Никак нет», — отреагировал коллега вполне спокойно. «Просто в самом деле нечего докладывать». «Греков Валерий не найден ни живым, ни мёртвым, и снегохода его нигде нет. Наши спасатели только полчаса назад вернулись. Поиски пришлось прекратить, потому что снег снова пошёл, и видимость нулевая. Но на момент окончания поисков результата не было. Его мёртвая супруга погибла от травмы позвоночника, несовместимой с жизнью. И при этом её одежда была в крови её пропавшего без вести супруга. Так? Так точно, товарищ майор». Не меняя интонации, ответил коллега из райотдела. Я сам лично ездил в Морг и осмотрел её комбинезон, весь в крови, и штанины, и рукава, и на груди следы крови. Предположительно, это кровь её мужа. Анализ ДНК, и если в нём возникнет необходимость, можно будет сделать. В доме осталось много вещей Грекова, наверняка и зубная щётка с расчёской там тоже есть. Есть, подтвердил Никита. Мы осмотрели дом и опечатали его с участковым. Какие мысли на этот счёт? Возможно, её супруг в момент прогулки сильно травмировался. Она пыталась оказать ему первую помощь и выпачкалась в его крови. А потом поехала в посёлок за помощью, но не справилась с управлением и слетела в овраг. «В райотделе думать умеют», — мысленно похвалил Никита. Коллега в точности озвучил его версию. «Других не было и быть не могло». «Я думаю, так же, коллега. Прогулка закончилась трагично, но в гибели супругов, а Валерий Греков вряд ли выжил с такой-то кровопотерей, нет криминального следа. Несчастный случай? Так доложить генералу?» «Несчастный случай, товарищ майор», неуверенно отозвался тот после непродолжительной паузы. «Но меня, если честно, кое-что смущает». «Начинается». «И что же?» — сухо поинтересовался Степанов. При более детальном обследовании тела Грековой были обнаружены фрагменты эпителия под её ногтями, чьи они пока не установлены. «И что смущает, коллега?» — наигранно хохотнул Никита. Грекова пыталась спасти своего мужа. Тащила, возможно, на себе или из-под снегохода. Тащила, царапала. Логично жену? «Логично», — вяло отреагировал тот. «Но тут есть ещё кое-что». «Ну, твою же мать!» «И что?» Никита съехал с тресса к заправке. Бензина оставалось критически мало. На её правой ладони обнаружены странные порезы. Насколько странные? Он отчётливо скрипнул зубами. Как если бы погибшая держала в руках нож, пыталась им, ну, не знаю, обороняться или нападать, но рука соскальзывала с рукоятки на лезвие, оставляя порезы. Но никакого ножа не было обнаружено ни при ней, ни на месте аварии. «Не было ножа, знаю. А может, она оборонялась?» Пришла ему в голову опасная мысль. «Исключено. Если бы она оборонялась, то характер порезов на её ладонях был бы другой. Она нападала, товарищ майор. А на кого и при каких обстоятельствах придётся выяснять». Коллега из райотдела помолчал и закончил меланхолично если в этом возникнет необходимость.